То ли пасмурная погода действовала рыцарям на нервы, то ли все они чувствовали скорый приход беды, однако застолье получилось не слишком веселым. Один лишь бык Рорхард не унывал. В другое время его удивительная способность поглощать напитки вызывала бы всеобщее ликование, а соленые шутки, которыми он приправлял каждый бокал, веселый смех. Но сейчас рыцари были мрачны, как небо над Эльстаром. Лишь после четырех бутылок они слегка оживились, а их беседа стала выглядеть чуть непринужденнее. Флориан печальное время от времени с грустным видом сообщал всем, что мир ужасен, а люди грустные, что только вино позволяет ему спастись от приступов черной меланхолии. Сверепый коротышка гасель возражал ему, что мир не ужасен и не прекрасен, а просто похож на пресную воду, в которую время от времени стекает то поток соленой крови, то струя сладкого киселя. Сколь разговор зашел о деньгах. «Община пастора Нейритера собрала 20 золотых монет, чтобы оплатить нашу работу», сказал гасель «Не скажу, что это очень много». «Да, не густо», — заметил бык Рорхард задумчивым и хмурым видом. По всей вероятности прикидывал, насколько свиных окороков хватит его доли. «И все же это лучше, чем ничего», — возразил ему гасель «Сумма небольшая, но за неимением лучшего мы обязаны удовлетвориться», — поддакнул Флориан печальный. На этом тему денег посчитали исчерпанной и снова взялись за вино. Несколько минут пили молча. Первым молчание нарушил рыцарь, похожий на Дон Кихота. «Интересно». «И изменится ли наш мир лет через сто?» — вопросил он, вдруг задумчиво, глядя на свой опустевший кубок. «Через сто вряд ли», — веско проговорил коротышка Гассель. «А вот через пятьсот точно изменится». «И как же?» — Гассель на мгновение задумался и ответил. «Думаю, к тому времени люди окончательно перегрызут друг другу глотки, и на земле останутся только звери, деревья и трава. Хотя я и в этом сомневаюсь». «Почему?» — растерянно прогудел бы Крорхотт. Да потому что люди такие подлые твари, что перед тем, как сожрать друг другу, сожрут все, что есть вокруг. Столь резкий и безжалостный ответ поверг Верзилу быка в задумчивость. В том, что говорит Гассель, есть здравое зерно, сказал флорен печальный. Люди очень греховны по своей природе и даже стоя перед алтарем поглядывают по сторонам, не появится ли рядом дьявол и не предложит ли им что-нибудь повыгоднее. Через 500 лет люди еще будут существовать, неожиданно для себя заявил волчок. По-видимому, в тоне его голоса было нечто такое, что заставило отнестись к его словам всерьез. Рыцари-демоноборцы повернули головы и уставились на него. «Жизнь будет намного комфортнее, чем сейчас», – продолжил волчок, слегка прозовев от того, что вызвал всеобщее внимание. «У людей будут теплые дома с подогревом, а в окна вместо промасленной бумаги и бычьих пузырей прозрачные, как вода, стекла». «Ну, это вряд ли», – возразил Гассель. «Стекло не каждому ремесленнику по карману, не говоря уже про крестьян». «Оно будет стоить дешево», – заверил его волчок. «Кроме того, в каждом доме появится много удивительных вещей. Самозагорающаяся печь, для которой не нужны дрова. Говорящий ящик, способный показывать движущиеся картинки и комментировать их. Устройство для высасывания из ковров пыли и много чего еще. В то время человеку не нужно будет выходить из дома, чтобы узнать новости или поговорить с друзьями. Он сможет делать это, не поднимаясь с кровати». Рыцари слушали волчка, критически усмехаясь. На лицах их застыло выражение, как бы говорившее «Да чего же гладко врет, сволочь?» «Передвигаться пешком люди перестанут», — продолжал вдохновенно вещать волчок, припоминая мне Макурс по истории 21 века. «Они будут ездить на самоходных экипажах, которым не нужны лошади». «И что же?» — с усмешкой проговорил Гассель. «Много будет на улице таких безлошадных экипажей?» Он повернулся к Флорину Печальному и незаметно ему подмигнул, как бы приглашая повеселиться вместе. «Много!» — ответил волчок, не обращая внимания на его ужимки. — На дорогах просто не протолкнуться от них. возницы будут стоять на развилках с часами, чтобы дождаться своей очереди на проезд, и таращиться на рекламные щиты. — На что? — не понял бы Крорхард. — На огромные вывески, призывающие купить новый самоходный экипаж, еще дороже и круче предыдущего. — Простите, мой друг, — вежливо загорел Флориан печальный, но это звучит не слишком правдоподобно. — Да, это полный бред, — высказал коротышка Гассель, скривившись. «Да, пожалуй», — признался Волчок. «Но в мире грядущего будет много и других чудес. В небе станут летать воздушные корабли с людьми на борту. В каждом таком корабле человек постой и даже по двести». «И что же? Эти воздушные корабли не будут падать на землю?» «Иногда будут», — ответил Волчок. «Чаще всего из-за взрывов». «Из-за чего?» Волчок несколько секунд молчал, подбирая нужные слова, а затем доходчиво объяснил рыцарям про террористов. «И кто же они такие, эти террористы?» — поинтересовался бы Крорхардт. «Демоны? Почему демоны? Люди? И что же? И что же, сами-то они не падают? Кто? Да вон те, кто взрывают. Падают!» «Но они жертвуют собой ради того, чтобы убить всех, кто находится в самолете». Рыцари недоуменно переглянулись. «Они называют это войной», — пояснил Волчок. «Стало быть, в тех самолетах летят вооруженные войны уточнил Гассель. Волчок покачал головой. «Нет, в них летят мирные жители и без всякого оружия». Кто же станет жертвовать собой ради того, чтобы отправить на тот свет сотню мирных землепашцев? Это ты что-то путаешь, кузнец. А я уж было поверил, разочарованно прогудел бык Рорхард. Эх ты, трепло, а еще кузнец. Волчок сообразил наконец, что выбрал для своих цветастых пророчеств не самую подходящую компанию и смутился. Что ж, понять логику террористической войны, направленной против мирного населения, суровые воины Средневековья, привыкшие к честным битвам, были не в силах. Разграбить какой-нибудь староцинский город для них было в порядке вещей, наживо есть наживо Но воевать с мирными жителями ради самой войны? Нет, они этого понять не могли. Глядя на их возмущенные лица, Волчок и сам усомнился в разумности таких действий, хотя там, дома, считал терроризм вполне объяснимым, хоть и достаточно подлым способом ведения войны. Некоторое время все молчали, потом бы Крорхард посмотрел на жареную куриную ножку, которую все еще держал в руке, Пару секунд он раздумывал, а затем поднес ножку к рту и откусил смачный кусок. «Что касается меня, судри мои», — проговорил он, уминая мясо, — «я бы никогда не пожертвовал своими потрохами ради того, чтобы отправить на тот свет сотню стариков, женщин и детей». «Я тоже очень дорожу своими потрохами», — меланхолично заметил флорен печальный. «Они для меня дороже любых других потрохов, даже вымоченных в кислом вине и приготовленных со специями». «А я себе дорог весить целиком», – воскликнул коротышка Гассель, свирепо вращая глазами. «И если даже кто-то пожелает отрезать мне мизинец левой руки, я вцеплюсь ему зубами в горло и перекушу его, как перекусывают куриную косточку». Сравнение с куриной ножкой пришлось бы Рорхарду по нраву, и он с уважением посмотрел на пылкого коротышку. А Флориан печально отпил глоток вина, погонял его во рту и проглотил, а затем сказал. «Давайте поговорим о деле». Пасторный Реттер объявил, что разбойники нападут на деревню со дня на день, Он якобы видел это во сне». «Пасторный ретор человек серьезный», – откликнулся бык Рорхард и тоже отхлебнул вина. «Да и адский лес – место неприятное», – добавил он затем. «Будучи в городе, я слышал про него много жутких рассказов. Люди поговаривают, что в самом сердце адского леса есть расселена ведущая прямо в ад». «Я бы сказал, что это чушь, если бы сам не встречал демонов», – заявил коротышка Гассель. «Два года назад одна бесовка облила меня хлебным вином и подожгла». «Не случись рядом полного ведра воды, не сидел бы я сейчас с вами». «Демоны существуют», — подтвердил Волчок. «Я уже говорил вам, что расправился с двумя в лесу». Бык Рорхард усмехнулся и пробасил «А вы, судари мои, обзывали меня сказочником. Наш доблестный кузнец — вот кто настоящий сказочник». Волчок пожал плечами. «Хотите, верьте, хотите — нет. Но это так». «Думаю, демоны, выплывшие из адской расселены, сожрали души разбойников и вселились в их тела» предположил Флорин печальный. Демоны сильнее людей, однако тела разбойников не самый подходящий материал для войны. Разбойники привыкли нападать из-под тишка. В честном бою каждый из нас стоит 20 лесных головорезов. Это так, согласился хмуря брови Гассель. Но знаем ли мы, сколько именно разбойников промышляет в этих лесах? В городе поговаривают, что разбойников не больше двух или трех десятков, пробасил бы Крорхард. Нас с вами трое, плюс этот молодой кузнец, который убивает демонов одним своим взглядом рыцари ухмыхнулись. «Да еще есть один местный страж по имени Отто. Неприятный человек», поморщился Флориан печальный. «Когда мы приехали, он оглядел нас мрачным взглядом, а затем скрылся в своем доме и до сих пор не выходил. Должно быть, эта смерть не любит рыцарей», процедил сквозь зубы коротышка Гассель. «Но он владеет мечом и будет нам полезен», спокойно заметил Флориан печальный. «Поэтому прошу вас, мой друг, не ссорьтесь с ним и будьте терпеливы». «Почему вы говорите это мне?» – недовольно проворчал Гассель потому что ваш пылкин нрав подобен огненному зелью одна маленькая искорка раздражения способна разжечь неистовый костер это верно согласился гастель вдруг смягчившись я такой волчок заметил что на рыцаря флориана неистового коротышка смотрит благосклонным и уважительным взглядом должно быть печально рыцарь нравился ему своим спокойствием и рассудительностью каждый из нас стоит десяти разбойников пробасил бы крорхард самоуверенно кроме того у нас много оружия «Мечи, протазаны, копья!» «Да что там мечи? У нашего доблестного Гесселя ест целых два мушкета!» Рорхат подкосился на коротышку и усмехнулся. «Не знаю, правда, как он их подымет при такой-то невеликой комплекции!» «Придержи язык, громила!» — прошепел Гассель, яростно сверкнув глазами. «Если понадобится, я подниму даже тебя, но лишь за тем, чтобы швырнуть в ближайшую грязную лужу!» По лицу быка пробежала тень, и он крякнул в огромный кулак. «Вот уж воистину, чем меньше блоха, тем больнее кусает!» Пробормотал он тихо, но так, чтобы коротышка Гассель услышал его слова. Лицо коротышки побагровело, и он уже открыл рот для достойного ответа, призванного припечатать громилу к стулу и оставить от него мокрое место. Но тут в разговор вмешался волчок. «Бык Рорхард был прав, когда сказал, что у нас с вами много оружия. Однако клейман Флориан выкован неумело, а палаш Гасселя мягок и весь в зазубринах. Думаю, что первонаприво нам нужно поменять плохое оружие на хорошее. Вы нам его сделаете?» – поинтересовался Флориан. «Сделаю», – хотел сказать Волчок, но не успел, поскольку с улицы донесся отчаянный крик.